Арчи сунул ногу в пролом и наступил ему на хвост. — Только посмей, это было заслуженное возмездие. А ну, превращайся назад. — Уй-юй-юй! — заверещал Адуан. — А как же я обернусь, если ты наступил мне на... Уй-юй-юй! — На хвост? — Где ты у меня видел хвост, болван? — пискнула мышка. Арчи торопливо убрал ногу, и мышка сразу превратилась в одувана. Он лежал на полу, согнувшись пополам, не в силах оторвать руки от пострадавшей части тела. — Ну, в следующий раз предупреждай, — почесал затылок аферист. — Из чего ты себе хвост делаешь? Когда превращаешься? — Ага! — покорно кивнул головой деревенский колдун пытаясь подняться. В глазах его стояли слезы. Вижу, ты раскаиваешься, хмыкнул неунывающий аферист. Займемся следующим. А я тоже раскаиваюсь, немедленно среагировал полуэльф. Тогда слезай со стены и рассказывай, что там у вас за трение с Мерланом. Как же я слезу? А если ты меня к ней стрелами примагичил? «Глупость какая! Я вообще не маг!» — пробурчал Арчибальд. «Ну да, как же!» — хмыкнул Эльдер. «Ты бы стрелки выдернул!» Арчи подошел к нему, протянул руку и, как только коснулся первой стрелы, остальные сами осыпались на пол. «Нифига себе!» Арканарский вор даже растерялся. — Я что, за правду маг? А почему раньше этого никто не замечал? Скрытые способности иногда очень поздно раскрываются. Такое бывает. Редко, но бывает. Эльдер расстроенно посмотрел на свою подпорченную стрелами одежду. — Ну, слушай. Это давно было, больше тысячи лет назад. На наш клан, дом вечерней зари, маргадорцы напали. Эльфы других домов не успевали на помощь прийти, и весь клан был бы уничтожен, если бы не подоспел Мерлан со своим отрядом. Сильный маг был. Нашему дому повезло, что он набрел на нас. Северные границы своего государства объезжал. Маргадорцев учуял и в самую гущу битвы ворвался. Сеча была страшная. Многие тогда погибли. Из нашего дома, и из отряда Мерлана. Но из маргадорцев ни один не ушел. Все полегли. Во время битвы Мерлан прикрыл грудью нашего короля. Голову дома вечерней зари. Родера, от верной смерти спас, сам стрелу вместо него словил. Ну, мы маги от природы, и сам Мерлан, макрутой. крутой. Короче, выходили мы его травками эльфийскими, заговорами тайными. Честь для нас дороже всего. Мерлан тогда не только главу дома спас, но и весь клан, от верной гибели. Мы просто обязаны были как и минимум вассальную зависимость ему подписать. Но он от нее отказался. Честно говоря, мудрый был король. Он вместо этого магический договор составил о вечной дружбе между нашим домом и Гиперией. В случае беды эльфы дома вечерней зари, а так как и мы Эльфы все друг с другом связаны, то значит, все эльфы должны встать под знамена Гиперии, точно так же, как и Гиперия обязана встать на защиту нашего дома. — В этом договоре еще один пунктик есть. Эльдер грустно вздохнул. — Какой? — Эльфы обязаны выполнить одну просьбу Мерлана. Личного характера, не связанную с основным договором, если таковая от него поступит. «Пока не вижу ничего страшного», — пожал плечами Арчибальд. «Все чинно, благородно». «Это потому, что ты не знаешь, что дальше произошло». «И что же произошло?» «Дальше пир был горой» после того, как Мерлан окончательно выздоровел. — Ну и что? — Да то, что нажрался ваш Мерлан как свинья, — сердито ответил Эльдер. И начал к принцессе приставать. Эльфы не знают, что делать, оскорбление страшное, а тут договор только что подписан. Ну, его деликатно отвлекли, предложив в карты сыгорать. Он про принцессу сразу забыл, свою колоду вытащил и в наглую обжулил Родера, всю сокровищницу дома подчистую подымел. По слухам, она где-то в недрах его дворца до сих пор хранится. Это мы уже потом узнали, что карты крапленые. Мы-то, эльфы, только магическое жульство отслеживали. А он от обиды тысячелетней давности Эльдер заскрепел зубами. Сокровищница, ладно, наш дом ее впоследствии быстро восстановил, но он же гад, потом нашему роду морду набил. Наш король ему, правда, тоже хорошо пару раз вмазал, и ведь не вмешаешься один на один. Честно дрались. Наутро по трезвяку посмотрели на свои опухшие морды, разобиделись и разъехались в разные стороны. Вот так и получилось, что договор о вечной дружбе есть, но Мерлана в нашем клане на дух не переносят. Так его же нет давно. А дух-то его остался. Я его дух от вас сразу почуял. Особенно тебя, барон. А то дуана гораздо слабее тянет. Сбежать почему пытался? А вдруг Мерлан попросит? Выполнять-то надо. Тысяча лет прошла, а магический контракт остался. А так смылся и все дела. Мы же знаем, что его дух от своего замка далеко уйти не может. Наш дом на эту тему подсуетился, хитрую магию наложил. — Потому на всякий случай в Арканаре ни одного чистокровного эльфа и нету. Только я, чтоб клан в курсе столичных событий держать. — Я тоже думал, что он далеко от замка не бегает, — вздохнул Арчибальд. — Что? — всполошился Эльдер. — за пределы дворца вырвался. Ну, тогда я пошел. Любопытство ваше удовлетворил. Стоять, скомандовал юный Пройдоха. Просьба личного порядка отмерла на к эльфийскому народу. Точнее, к дому вечерней зари. Уии, полуэльф со стоном осел на пол. Ну, проси. «А что ж ты полномочий не требуешь?» — полюбопытствовал Арчибальд. «А вдруг я тебя в наглую парю?» «Да какие полномочия!» — горестно отмахнулся Эльдер. «Тебя Мерланом за километр несет!» «Ага. Значит, дело государственной важности. Нам необходимо встретиться со старейшинами вашего дома». — Честно говоря, не знаю, зачем и почему. По-моему, любой эльф эту пустяковую проблему с полпинка решит. Но таково требование Мерлана. — А что надо-то? Арчибальд вытащил из кармана фляжку принцесс. — Надо узнать, чей это герб, и помочь встретиться с теми, кто под ним ходит. Есть подозрение, что герб эльфийский. Ну, — Дай посмотреть. Эльдер взял фляжку в руки. — То, что эльфийский однозначно, только странный. — Дом чей? — Не знаю. — Действительно, вам надо встретиться со старейшинами. Они родословную всех домов знают, и все разновидности их магии. — Ух! Какая-то ты фляжки магия прят. Да это настойкой эльфийской прят. В комнату вполз Адуан. Он так и не смог до конца разогнуться. Эльдер открутил крышку, понюхал. Какие забавные ингредиенты. Поразился полуэльф. Слушай. Да это же наша настойка для поддержания сил, только Эльдер еще раз принюхался. Ну да, только не такие травки у нас не растут. А что ж тогда добавили? Толком объясни, что учуял, потребовал Арчебальд. Понимаешь? — Наши подобные настойки безвредны только для эльфов, — пояснил Эльдер. — А это и для людей. Она поддерживает силы, не выпивая жизненные соки. Единственный побочный эффект — бледность и заторможенность. — Это ты по запаху определил? — поразился Арчибальд. — Мы эльфы. — С детства к этому приучены. Может, продашь? — Не вздумай! — простонал с пола Адуан. Я на нее сам патент беру. — Фиг вам, себе оставлю. — спрятал в карман фляжку аферист. — Пригодится. Все равно вы не знаете, какие еще травки туда кидать. — Так, где там ваши старейшины обитают? Рядом за болотной пустошью, и тебе так и так туда ехать. Почему? С эльфами договор составлять, а раз ты теперь барон, какой? Обычный. Лес не рубить, не охотиться, ну и так далее. Ясно. Собирайся, и вали. Куда? К эльфам? Я же это к Верлану удирал. Как они меня теперь примут, раз отмазаться не успел? Тем более, что я полуэльф. Болван, сразу текать надо было. Жадность обуяла. Травки здесь оставить пожалел. Арчи стало жалко бедолагу. — Ну так и не удирай. — Эдуван, ты согласен пересмотреть наши договора в отношении доходов? В какую сторону? В положительную? Согласен. Тогда бери, родной, мои кровные 5% и принимай должность управляющего. Повернулся к Эльдеру Арчибальд. Это с учетом всех подписанных скидок глазки полуэльфа заблестели. Да. Согласен. Адуан с Арчибальдом посмотрели друг на друга и дружно почесали затылок. Каждый подумал, это на какую же золотую жилу они напали, если их новый управляющий так возрадовался. — Я думаю, моей деревеньки пятнадцати процентов хватит, — Из Адуан. — Остальное пополам. — А на развитие бизнеса? — усмехнулся Арчибальд. — Чую, он со своих пяти их так разовьет! Эльдер радостно закивал головой, давая знать, что теперь их бизнес не протухнет. Друзья довольно переглянулись. — Жить будешь тот! Эдуан расправил плечи и начал давать указания, на правах хозяина нового предприятия, поближе к лавке. — Не, лучше я себе рядышком дом новый поставлю, — отмахнулся Эльдер. — Так поближе к прилавку, чтобы клиентов не упустить.